Восход летел по пустой трассе, разрезая мрак электрическим лучом. Бледные мотыльки шарахались в стороны, удивляясь, почему безумный фонарь луны несется прямо на них. «Что люди делают с плодами из сада?» – перекрикивал рев мотора Дина. «То же, что и со всеми остальными. Консервируют, варят, сушат или превращают в вино». Музыка от этого может испортиться? Испортиться? Нет. Но может немного изменить свойства. Отец говорил, что его вино раньше нравилось ему больше. Может быть, у него просто изменился вкус? Может быть. Мотоцикл зарычал, запел и рванул вверх, к светлеющему небу.